Глава третья. «Вы попали в аварию», — повторил Володя. «И после этого стали считать себя Ириной». «Я не стала считать себя Ириной», — тут же возразила женщина. «Я Ирина?» «Тимофей Ильич и Елена Сергеевна не мои родители». «Так», — пробормотал Володя. «В какой семье я родилась, не знаю», — продолжала посетительница. «Вы полагаете, что муж и жена Осокины удочерили вас?» — осенила меня. «И дали вам иное имя. В детдоме вас называли иначе». «Нет», — отрезала собеседница. «Дома есть альбомы с фотографиями. Имеется снимок». Тимофей встречает Елену из роддома. «Вы в детский сад ходили?» «Нет», — ответила я. «Да», — одновременно со мной произнес Володя. Нина обратилась к Костину. «Наверное, в вашем семейном архиве есть жуткие фотки праздников, которые устраивали в детском учреждении. Новый год, вы зайчик. Нет». Засмеялся Володя. Снимки имеются, но я на них Несколько лет подряд Наряжен умывальником. Наша воспитательница всегда в конце года Готовила с детьми спектакль «Майдадыр». Роль без слов. Рукомойник, который выбегает из спальни, Всегда была моя. «Но у Чуковского он бойко болтает», Удивилась я. Если я правильно помню, слова такие. «Ах ты, гадкий! Ах ты, грязный! Неумытый поросенок!» «Наверное, но не мог текст выучить», — развеселился Костин. «Просто стоял». Стихи тараторила Маша Васильева. «А вас, Нина, как наряжали на праздник?» «Не помню», — поморщилась посетительница. Вопрос про снимки я задала, потому что в семейном альбоме их полно. В нашем садике почему-то всегда оставили сказку про козу-дерезу. Мне доставалась главная роль. «Значит, какие-то воспоминания детства все же присутствуют?» — обрадовалась я. «Фото есть», — отрезала Нина. «Я смотрю на них». И понимаю, что всегда играла козу. А больше ничего не помню. Володя взял телефон. Андрей Петрович, зайди к нам. Дверь в кабинет почти сразу распахнулась. Появился мужчина средних лет при полном параде. Костюм, галстук, однотонная рубашка. — Здесь я, — весело сказал он. Лампа опять забыла где-то сумку и не помнит где. Проблема у нашей гости, объяснил Володя. Садись, расскажем. Минут через десять Андрей увел Нину. Мы остались вдвоем. Возможно, она больна, вздохнула я. Подождем, что Андрюша скажет, ответил Костин. Пошли поедим. Не хочется что-то, возразила я. Посижу, пороюсь в ноутбуке. Хочу научиться делать онлайн-покупки. «Это очень просто!» — хихикнул приятель. «У нас в поселке живет Инесса Альбертовна. Злые языки бормочут, что она родилась накануне войны 1812 года. Врут, поди?» Я рассмеялась. «Думаю, да». «Дама уверяет, что хорошо помнит, как большевики брали зимний дворец. Она в тот день во второй раз замуж выходила», — дополнил Костин. «Так вот, Инесса Альбертовна все себе заказывает в сети. К ней постоянно доставщики приезжают. А ты, молодая, резвая, научишься». «Покупку привезут домой?» — уточнила я. «Зайди в магазин, там указано, как получить товар. Имеются разные варианты», — посоветовал Володя и ушел. Я включила компьютер и притихла. «Как ищут в сети лавку?» «Наверное, надо просто написать в строке поиска, ну, например, «Купить платье на Новый год». «Вообще-то я собиралась найти сувениры, но сейчас сообразила». «У меня красивого наряда нет». Экран мигнул, появился список. платья для женщин, одежда для всех. Счастье можно приобрести. Я нажала на последнее название. Увидела слово «каталог». Ткнула в него пальцем, обнаружила позицию «одежда для леди» и обрадовалась. «Лампа, да ты прямо хакер!» «Без задержек бежишь к своей цели!» На экране возникли фото. Я начала их рассматривать и через некоторое время сообразила. Не надо сразу приобретать дорогую вещь. Лучше потренироваться на чем-то маленьком, дешевом. Если наделаю ошибок, потеряю деньги, но тысяча рублей не разорит. Но что можно купить на такую сумму? Время шло, я рылась в интернет-лавке и в конце концов сделала выбор. Тёплые носочки из ангорской шерсти и зубная щётка. За всё вместе хотели тысячу, со скидкой 999 рублей. Следующие полчаса ушли на то, чтобы понять, как оплатить товар. Потом возникла новая задача. Следовало выбрать пункт доставки. Но с ней я справилась живо. Оказалось, что заказ можно получить в торговом центре, который расположен неподалеку от нашего офиса. Я ткнула пальцем в нужную строку. Появилось окно. При добавлении товара из категории «Костюмы для Нового года» Скидка 20% от стоимости первой позиции заказа. Во мне проснулась элементарная человеческая жадность. Я кинулась изучать другие наряды. Сразу решив не наряжаться зверушкой из китайского Нового года, я углубилась в изучение сказочных героев. Баба-яга метла в подарок. Моя алчность сначала заликовала. «Веник в хозяйстве всегда пригодится». Но потом рациональность победила жадность. «К чему инвентарь для подметания дорожек?» «У нас нет загородного дома. Мы живем в центре столицы, и я не дворник». «Спасибо за хорошее предложение, но оно не для меня». Я продолжила изучать каталог. «Красная шапочка». Ну, это хорошо для Кисы, но не для меня. Золушка тоже не подойдет. Русская печь, Щука, Емеля, Царевна-Лебедь, Несмеяна, Машенька и три медведя, Щелкунчик. Чем дольше я смотрела список, тем больше расстраивалась. Все перечисленное подходит для школьников младших классов. Да, имеются костюмы Черепахи-тортиллы, бабушки-красной шапочки, мачехи-изморозка. Но первые адресованы пенсионеркам, а исполнять роль злой тетки совсем не хочется. Ну почему мне не везет? Я перелистнула страницу, и хорошее настроение вмиг вернулось. Добрая волшебница! Сколько ей лет, никто не знает. Но понятно, что фея не имеет возраста, она вечно молода, определенно не девочка и уж точно не бабуся. Я пришла в полный восторг и стала рассматривать фотомоделей. Мини-платье с глубоким декольте и вырезами по бокам, плюс шляпа мне совершенно не понравилось Зачем показывать ноги до пояса? Не такие уж они у меня стройные. И, на мой вкус, длина наряда не должна быть равна размеру полей головного убора. Второй вариант. Совершенно закрытая, с длинным рукавом, юбкой в пол, на макушке треугольное сооружение, из которого не спадает до пола нечто вроде занавески. Тоже не впечатлило. Третье. Подозрительно походила на одежду красной шапочки. Только вместо яркого берета была панамка кислотно-розового цвета. При взгляде на нее делалось понятно. Девочка с корзинкой пирожков выстирала свой головной убор, а он полинял. Я опять перелеснула страницу. И заликовала. Вот то, что надо. Небольшое декольте, пышные рукава. Верхняя часть сидит по фигуре. Ее украшают яркие бриллиантовые пуговицы. Юбка умеренной ширины достигает щиколоток девушки-модели. К наряду прилагалась волшебная палочка. И здесь же имелось предупреждение. Батарейки А4 продаются отдельно. Я внимательно изучила руководство к аксессуару и пришла в полный щенячий восторг. Оказывается, если прикоснуться им к человеку, животному и любому предмету, то из острого края начинают вылетать искры. Никаких болезненных ощущений тот, кого заколдовали, не испытывает. Я ткнула пальцем в слово «купить». Фото исчезло, появилась надпись «Три предмета в корзине». Так, что дальше? Способ оплаты, где оформить доставку? С каждым пройденным этапом покупки вещей онлайн моё самоуважение росло. Когда я увидела сообщение: "Ваш заказ номер 753АГ оформлен. Возможна быстрая доставка в течение часа". Я чуть не завизжала от восторга. Айда лампа, айда молодец. Все сделала сама, не запуталась, лично разобралась с проблемами, оплатила. Я гениальна! Я герой! Я умею делать онлайн-покупки! И, конечно, я непременно обязательно желаю как можно быстрее получить свои покупки. Носочки плюс наряд феи. Палец нажал на кнопку «Да». Появилось сообщение «Спасибо за покупку, всегда ждем вас!» Я ощутила себя гениальным компьютерных дел мастером и увидела, что в кабинет входит Костин.